Глава 34. четвертая. Все время, пока происходил этот разговор, охотник неподвижно сидел в седле, там, где он впервые остановил коня. Офицеров он больше не видел. Они отошли от края асатей, и теперь парапет скрывал их. Но Карлос догадывался, о чем они свещаются, и терпеливо ждал, В воротах собралось уже три или четыре десятка солдат. Все они с любопытством разглядывали коня и всадника. Но раздался хорошо знакомый звук трубы, и они бросились к конюшням. У ворот остался только часовой. Он, как и все солдаты, слышал разговор охотника с офицерами и догадывался, что трубач трубил недаром. Карлос был уверен, что его просьбу исполнят, хотя комендант еще не сказал ему этого. До последней минуты он не составил определенного плана действий. Да и как мог он все обдумать, когда так много зависело от случая? Лишь одно было ему ясно. Он должен застать Вискару одного. Хотя бы только на минуту, и этого довольно. Он чувствовал. Просить, умолять бесполезно. Это будет пустой тратой времени и кончится поражением и смертью. Для мести довольно одной минуты. А мысль о том, что сестра его погибла, не оставляла Карлоса. И он жаждал мести. Что будет дальше? Об этом он не думал. Если придется бежать... Что ж, тут он полагается на случай... И на самого себя, сил и находчивости у него хватит. Итак, до этой минуты у него не было никакого определенного плана. Но вдруг ему пришло в голову, что комендант может сам повести отряд, выходящий на поиски. Если так, сейчас он ничего не станет предпринимать. Он будет вроде проводника, и ему представится полная возможность Не только уничтожить врага, но и ускользнуть. Пусть только они выйдут на дикую, неизведанную равнину, там ему не страшны никакие уланы, будь их хоть в десятеро больше. Никогда им не догнать его на его верном скакуне. Солдаты собираются в поход. Это он понял по сигналу трубы. Пойдет ли с ними вскара? Вот вопрос, который все больше тревожил Карлоса, пока он неподвижно сидел на своем коне, с нетерпением глядя вверх на парапет. И вот над краем стены снова появилось ненавистное лицо. На сей раз комендант выглянул, чтобы сообщить, как он воображал радостную весть жалкому просителю. И он сообщил ее напыщенно и важно. уверенный, что оказывает охотнику величайшую милость. Но не от известия, которое он услышал, хотя именно так подумал Вискара. Нет, Карлоса обрадовало, что комендант, как видно, остался один на Асатее, а Раблада рядом не было. — Вы необыкновенно добры, ваше превосходительство, что оказываете такую милость ничтожному бедняку. Уже не знаю, как вас благодарить. Не стоит благодарности. Не стоит. Офицеру его католического величества не нужна благодарность, когда он исполняет свой долг. При этих словах комендант города и с достоинством помахал рукой и, казалось, готов был удалиться. Карлос остановил его вопросом. И я... Буду иметь честь служить проводником вашему превосходительству. Нет, сам я не пойду с этой экспедицией. Ее возглавит мой лучший офицер, капитан Рапладу. Он сейчас готовится выступить. Подождите его. И, круто повернувшись, Вискара возобновил свою прогулку по Ассатее. Без сомнения, ему было не по себе от этого разговора. с глазу на глаз, и он рад был распрощаться с охотником. Не стоит задаваться вопросом, почему он соизволил дать все эти объяснения, но Карлосу только и надо было знать то, что он узнал. Он увидел, что время настало, нельзя терять ни минуты, и мгновенно решил действовать. До сих пор он неподвижно сидел в седле. Ружье он держал, уперев прикладом в стремя. Дуло прижал к плечу, так что его не заметила ни одна душа. Высокие сапоги на ногах Карлоса и сиропе, наброшенные на его плечи, полностью скрывали оружие. Ускользнул от посторонних взглядов и острый охотничий нож, висевший у левого бедра Карлоса и скрытый под сиропе. Это и было все его оружие. То недолгое время, когда комендант и Рабладу совещались, Карлос не потерял даром. Это было лишь кажущееся бездействие. Он тщательно осмотрел стены. Он увидел, что из самых ворот каменные ступени в массивной стене ведут вверх, на Асатею. Эта лестница предназначалась для солдат, когда по долгу службы им надо было подняться на крышу крепости. Но Карл знал, что есть еще и другая лестница для офицеров. И хоть он никогда прежде не бывал в крепости, он правильно заключил, что она должна находиться в смежной части здания. Он заметил также, что в воротах стоит только один часовой, и что каменная скамья в глубине ворот, обычное место отдыха караульных, сейчас пуста. Значит, караульные либо внутри, в здании, либо разошлись по казармам. Надо сказать, что дисциплина в крепости была плохая. Вискара, хотя сам щеголеватый и подтянутый, немного спрашивал солдат. Он был слишком занят собственными удовольствиями, чтобы заботиться о чем-либо еще. Все это наблюдательный охотник обнаружил еще прежде, чем Вискара вторично подошел к парапету и сообщил ему о своем намерении послать солдат. И едва он опять скрылся из виду, Карлос принялся за дело. Он неожиданно спешился и оставил коня на том же месте, где остановил его с самого начала. Он не привязал Воронова ни к поперечине, ни к столбу, а лишь закинул поводья за луку седла. Он знал, что превосходно обученный скакун будет спокойно ждать его. Ружье он все еще держал под плащом, хотя приклад, плотно прижатый к ноге, теперь был заметен постороннему взгляду. Придерживая его, Карлос направился к воротам. Одно беспокоило Карлоса. Пустит ли его часовой? Если нет, часовой должен умереть. Решение мгновенно принято, и, подходя к воротам, охотник под плащом берется за рукоять ножа. К счастью для Карлоса, да и для самого Часового, попытка оказалась успешной. Охотник без особых затруднений миновал ворота. Часовой, неуклюжий и ленивый парень слышал недавний разговор и теперь не заподозрил ничего дурного. Правда, он все-таки остановил было Карлоса, но тот поспешно ответил, что ему надо кое-что сказать коменданту, который велел ему подняться на Асатею. Часовой остался не вполне удовлетворен этим ответом и очень неохотно, но все же дал Карлосу пройти. Карлос тотчас бросился к лестнице и скользнул наверх. Легко и бесшумно, как кошка, он поднялся по каменным ступеням. И когда вышел на ассатею, Вискара, стоявший в каких-нибудь пяти-шести шагах от лестницы, не подозревал, что он здесь больше не один. Да, это был он, Вискара, деспот, грабитель, насильник, погубивший сестру Карлоса, похитивший ее честь. Вот он стоит, в нескольких шагах от брата-мстителя, в шести футах от дула ружья и все еще не знает о том, что ему грозит. Он отвернулся и смотрит в другую сторону. Он не видит опасности. Охотник лишь на мгновение скользнул по нему взглядом, затем обвел глазами стены, чтобы удостовериться, что наверху никого нет. Он знал, что на обеих башнях стоит по-часовому, но не увидел их. Они занимали посты на внешних стенах и не были видны с того места, где стоял Карлос. И больше на крыше никого. Ни души. Только враг был здесь, и взгляд Карлоса вновь остановился на нем. Карлос смог выстрелить вискари в спину и уже готов был это сделать, но тотчас передумал. Он пришел убить этого человека, но не так. Даже и осторожность подсказывала другой путь. Нож молчалив. Он скорее даст мстителю возможность ускользнуть, когда дело будет сделано. Подумав так, Карлос осторожно опустил приклад ружья и прислонил дуло к парапету. Железо чуть слышно звякнуло о камень. Как ни был слаб этот звук, комендант услышал его, резко обернулся и вздрогнул, увидев незваного гостя. Он попытался сделать вид, что возмущен, но заметил новое выражение, от которого за эти минуты неузнаваемо изменилось лицо охотника, и тотчас гнев уступил место страху. «Как вы посмели явиться без спроса, сударь?» — начал он. «Как вы?» «Потише, полковник! Потише! Вас могут услышать!» Это было сказано негромко, сухо и решительно, тоном приказа, и подлый трус, к которому были обращены эти слова, испугался. Отчаянную и непоколебимую решимость увидел он в лице, во всем облике стоявшего перед ним человека. И это лицо ясно говорило ему, «Попробуй ослушаться, и ты умрешь». Выражение это подкреплялось сверкающим лезвием длинного ножа, рукоять которого уверенно сжимала рука охотника. Вискара весь побелел от страха. Теперь он понял, что все это значило. Просьба о посылке солдат была только предлогом, чтобы добраться до него, Вискары. Охотник выследил его, узнал, что это он во всем виноват. И теперь... Явился потребовать удовлетворения или отомстить сестру. Все ужасы ночного кошмара вновь обступили Вискару, мешаясь с ужасом, который предстал перед ним наяву. Он не знал, что делать, да и не в силах был говорить. Он отчаянно озирался, в тщетной надежде на помощь откуда-то со стороны. Но кругом ни души, только серой стены. а перед ним — сумрачное лицо грозившего врага. Позвать бы на помощь, но это лицо — угрожающая поза. Вискара понял, что если крикнет, этот крик будет последним в его жизни. Наконец, задыхаясь, он выговорил. — Что вам нужно? — Мою сестру. — Вашу сестру? — Да. — Карус, я не знаю, ее здесь нет, я... «Лжете! Она здесь, в крепости! Смотрите! Пес свой там, под дверью! Почему бы это?» И Карлос показал на дверь нижнего этажа, перед которой в эту минуту вертелся и скулил бизон, всем своим видом показывая, что хочет войти. Солдат пытался отогнать его. Вискара поглядел в ту сторону. Он увидел собаку, Увидел и солдата, но не посмел его окликнуть. Острое лезвие сверкало перед ним. Охотник повторил тот же вопрос. «Почему бы это?» «Я... я не знаю». «Опять лжете! Она вошла в эту дверь. Где она сейчас? Отвечайте, скорее!» «Говорю вам, не знаю, поверьте!» «Лживый негодяй! Она здесь! Я выследил тебя!» Я прошел всюду, где вы шли. Не помогли вам ваши хитрости? Солги еще раз, и этот нож будет у тебя в сердце. Она здесь. Где она? Где? Отвечай. Нет, не убивайте меня. Я все скажу. Она здесь. Она... Клянусь. Я не сделаю ей ничего плохого. Клянусь. Ладно, мерзавец. стать сюда. Сюда, к стене. Живее. Охотник указал место, откуда видна была часть патио, внутреннего двора. Комендант тотчас повиновался, понимая, что иначе его ждет верная смерть. Прикажи, чтобы ее привели сюда. Ты знаешь, кто ее стережет. Веди себя смирно, слышишь? Попробуй только подать знак своим холопам. Одно слово, одно движение, и я проткну тебя ножом. «Ну?» «О, Господи, Господи! Это погубит меня! Все узнают! Я погиб, погиб! Умоляю вас, жальтесь! Подождите немного! Она вернется к вам, клянусь! Сегодня же ночью!» «Сейчас же, негодяй! Живо действуй! Зови того, кто знает, где она! Пусть ее приведут! Быстрее! Не испытывай мое терпение! Еще минута!» «Боже, правый! Не убивайте меня!» «Одну минуту!» «Постойте!» «Ага!» Последний возглас прозвучал совсем по-другому. Это был крик радости, торжества. Комендант все еще стоял лицом к лестнице, по которой поднялся Карлос. Сам же охотник не смотрел в ту сторону, а потому не заметил, что еще один человек поднялся на Асатею. И вдруг... Чья-то сильная рука стиснула его угрожающе поднятую руку. Он вырвал руку, круто повернулся. Перед ним стоял офицер. Он узнал лейтенанта Гарсию. «С вами я не в ссоре!» — крикнул охотник. «Не вмешивайтесь!» Лейтенант, не отвечая, выхватил пистолет и хотел выстрелить ему в лицо. Карлос кинулся на него. Грянул выстрел, на секунду дым окутал и Гарсию, и охотника. И Вескара услышал, как кто-то тяжело упал на Сатею. Еще миг, и среди дыма появился второй, тот, кто остался невредим. Это был охотник на бизонов. и с ножа, который он сжимал в руке, капала кровь. Он кинулся к тому месту, где прежде стоял комендант. но никого там не нашел. Вискара уже бежал по Асатеи ко второй лестнице. Карлос тотчас же увидел, что здесь на Асатеи не догонит его. Вискар успеет спуститься по лестнице. Бежать за ним вниз — безумие, ведь выстрел, конечно, уже переполошил всех. Отчаяние охватило Карлоса, но лишь на миг. Сейчас же его осенило блестящая мысль. Он вспомнил о своем ружье. Пожалуй, комендант еще не ушел от него. Он схватил ружье и, отскочив в сторону, чтобы не мешал еще не рассеившись дым, прицелился. Вискарра уже добежал до лестницы и начал спускаться. Только голова и плечи его виднелись над краем стены, когда что-то заставило его Остановиться и оглянуться. Трус почти оправился от испуга, ведь помощь была уже совсем близко, и он оглянулся из любопытства, чтобы посмотреть, чем закончилась схватка между охотником и Гарсией. Он хотел остановиться лишь на мгновенье, но едва он повернул голову, раздался выстрел. Меткая пуля настигла его, и он покатился вниз, По ступеням охотник видел что пуля попала в цель он видел к тому же что и другой офицер мертв слышал яростные крики внизу и понял что если не убежит немедленно секунды его окружат и пронзят сотни пик первая его мысль была спуститься по той лестнице по которой он сюда пришел вторая идет во внутренний двор А там полно солдат. Он перескочил через тело лейтенанта и кинулся к лестнице. Но по ней уже поднимались вооруженные люди. Путь был отрезан. Опять он перешагнул через убитого, побежал по осатее, вскочил на пропет наружной стены и заглянул вниз. Страшно было прыгнуть с такой высоты, но на что еще он мог надеяться? Несколько улан. Уже выбежали на крышу и кинулись к нему, наставив пики, а другие стреляли из карабинов. Пули свистели вокруг. Раздумывать было некогда. Взгляд Карлоса упал на Воронова. Славный конь стоял, гордо изогнув шею, покусывая у дела. Слава Богу, он еще жив. Вид четвероногого друга придал Карлосу силы. Прыжок И вот он уже на земле, у подножья стены, целый и невредимый. Пронзительным свистом он подозвал коня, вскочил в седло и через минуту уже скакал по долине. Пули засвистели вслед, уланы торопились в погоню. Но прежде чем они сели на коней и выехали за ворота, Карлос достиг опушки зарослей и скрылся из глаз. Густая листва кустарника сомкнулась позади него. Отряд Улан под предводительством Рабладу и Гомеса скакал следом за Карлосом. Но когда они приблизились к зарослям, к величайшему их изумлению, над кустами появилась десятка-два голов, и дикий воинственный клич раздался им навстречу. «Индейцы, дикари!» закричали Уланы, сдерживая коней. которые в панике поворачивали назад. Приказано было остановиться и ждать подкрепления. Весь гарнизон подняли на ноги, чащу окружили и, наконец, решились войти в нее. Но индейцев обнаружить не удалось, хотя следы их лошадей и разбегались почаще во всех направлениях. Потратив несколько часов на не слишком решительные поиски, Рабладу с уланами... вернулся в крепость».